Глава 9. Дережабль. Никогда не был в облаках. Я думал, они мягкие, белые, пушистые, как одуванчики. А всё оказалось не так. Вещи обманывают постоянно, оказываются совсем не такими, как представлялись. Я вышел на балкон. Не зная почему, но тут, кажется, сохранилось всё как раньше. Чисто. Стены выкрашены белой краской. Мебель, кровати, шкафы, столы, Стекла все целы, даже те, которые в полу. Забавно. Окна в полу. Зачем кому-то смотреть вниз, в землю? Хотя сейчас земли никакой совсем не видно. Только мутная пелена, насыщенная влагой. Тихо. Точно со всех сторон ватой обложен. Хорошо, спать сразу хочется. Я сначала подумал, что тут вожак жил. Атаман в Ишкарске. Самое чистое место ведь? А потом увидел игрушки. На полках. Много. И рисунки ещё, прямо по белой стене. Дети рисовали. Так только они могут. Человечки сидят на вышке, над головой небо, а внизу вокруг всё горит. Из огня высовываются морды зубастые. Или то же самое, только вместо огня вода. Другие рисунки. Все по большей части добрые и спокойные. То цветочек цветёт, то зайчик прыгает. Птички разноцветные летают. Книжки тоже детские, тоже с зайчиками. Детский сад. Я вдруг понял, детский сад это. Тут в Вышкарье мелочь свою содержали, учили её, как жить. Значит, тут действительно настоящая община была. Конечно, то, что они не спускались вниз это сказки. Спускались ещё как. Вокруг полно интересного. Порядок. Я вдруг понял, что в детском саду всё через щуру устроено. Всё по полочкам, всё аккуратно. Кроватки стоят вдоль стенок. К столам приставлены стульчики. Отсюда явно не бежали. Отсюда ушли. Куда? А может, их вывезли? Явились вот эти китайцы. Погрузили в дирижабль и увезли в Китай. Или куда они там людей увозят? А этого горбуна урода оставили, потому что он им не подходил, как и я. Я что, тоже урод? Кто этих китайцев разберёт? А вообще этот прыгунчик горбатый, мог бы рассказать, если бы летать умел. Летать он так и не выучился. Стал похож на ящерицу. Не стал похож на птицу. Ящерица земное существо, птица небесная, высокая. Человек же легче стремится к низкости. Редко у кого крылья прорезаются. Устал. Я почувствовал усталость просто сверхчеловеческую. Из-за высоты, наверное. Много сил выпивает высота, почти как подземный мир. Наверное, воздух тут разрежен или мало его. Отдохнуть срочно. Я выбрал кровать с яблочком. Забрался под одеяло. Оно оказалось побито молью. Пришлось выдернуть ещё несколько одеял. Я завернулся в них и почти сразу уснул. Выключился. С полз возьму. Проснулся от боли, но неожиданно отдохнувшим и в хорошем настроении. Оболели пальцы ног и рук. Ног сильнее. Скорее всего, уже синие. Или чернеть уже начали. Не хочу смотреть. Подожду ещё чуть. Завтра отрежу. А может, и отрезать не придётся. Я выручу от китайца Фалису. Алиса сядет рядом, и мои отмороженные пальцы сами по себе начнут выздоравливать. На руках пальцы пока просто покраснели. Может, повезло, ещё отойдут. Отмороженные пальцы хорошо в крови Волкера вымачивать. Только он свежо убитым должен быть, чтобы ещё дымился. Там у него внутри какая-то антиморозная желчь. Она лечит обморожение. Только где здесь Волкера взять? Было светло. За окнами продолжал ворочаться туман. Но он изменил окраску. Цвет свинца поменялся на цвет первого снега, уютный и жизнерадостный. Я выбрался из кровати, потянулся. День, вторая половина. Надо двигаться в сторону неба. Скоро солнце сядет, в темноте опасно. Надо успеть до заката. И за оружие топор. Нашёл его недалеко от рюкзака. Не так уж плохо. Там в вересках мы с ними настоящим оружием не могли справиться, а теперь у меня только топор. Ладно, как-нибудь. Не тащить же туда карабин в самом деле. А если уроню? Нет, обойду топором. Вверх. Осталось ещё несколько ирисок. Я жевал их по пути для пополнения сил. Ничего. Скоро отведаю чего-нибудь китайского. Китайцы, они ведь меня не ждут. Сидят себе в своём огурце, думают про про что-то своё, китайское. А тут я на балконы почти не заглядывал. Так, один раз. Зал был разделён же сиными перегородками на отдельные каморки, в которых, наверное, проживали особо ценные вышкари. В каморках царил удивительный порядок, такой же, как в детском саду. Или они на самом деле покидали вышку организованно, или горбатый карлик всё прибрал уже потом. Никаких полезных вещей, никакого оружия. Полная бесчеловечность. Люди растворились. От погони горбун вышку оборонил. Теперь никакой защиты не осталось. Теперь она заселила ты высоту. Сам виноват. Первый начал. Я ему голову оторвать не пытался. Вообще я решил, что думать в этом направлении больше не следует. Думать надо меньше, по лестнице шагать больше. Постепенно холодало. Я поднимался над землёй. Наверное, я был уже на высоте птичьего полёта, если бы птицы тут, конечно, летали. Лестница покрылась крупчатым инеем, а затем и льдом. Я то и дело оскальзывался, пару раз даже съезжал. Отдыхал дважды, дышал в ладони, растирал в щёки. Теперь щёки отмёрзнут. Щёки не отрежешь, просто будут белые. И волосы будут белые. Если их отморозить несколько раз, они тоже белеют и умирают. Это старость. Старость это когда человек утрачивает свойство сопротивляться миру. Она может наступить в 40, а может и в 15. Ты подворачиваешь ногу. И уже не так быстро бегаешь. И этого хватает для смерти. Я постарел. Здорово. Сегодня меня чуть не укатал карлик. Год назад я разделался бы с ним за пару минут. Старость. Надо запасаться валенками, надо готовить берлогу, собираться в слона. Собственно, в слоне не так уж и плохо, хотя нет. Не хочу я никакого слона. Не хочу я никакого дома. Я бродяга. Жаль, если щёки придётся отрезать. На них ведь как раз борода растет. Вот и сейчас. Поднялся-то всего ничего. Какие-то жалкие 300 метров. И уже голова отваливается. И плечи оттягиваются вниз. Только сердце работает. Оно у меня хорошее. Я чувствовал, как подрагивает вышка. И даже не просто подрагивает, но и покачивается. Описывает в воздухе круги или даже восьмерки. Или кажется. 388. Площадка. Я осторожно выглянул наружу. Облака. Я ожидал, что они окажутся под ногами, и я увижу вечернее солнце. Я по нему соскучился в последнее время. Но солнце пряталось еще выше. Вода, развернутая в тучи, занимала все. Небо плотно село на иглу и не собиралось слезать. Я медленно двинулся в обход, пробираясь в облаке почти на ощупь. Шаг за шагом, с топориком в руке. Стараясь не поскользнуться на жирном, гладком льду. Даже не на льду, а... Кто знает, что может намерзать на таких высотах. Гамер рассказывал, что бывает вот так. Слёзы испаряются, поднимаются вверх в самый-самый эфир, где холодно настолько, что даже воздух обращается в лёд. И вот там слёзы обращаются в твёрдь. Это совершенно особое вещество, оно не тает очень долго, даже в самую свиреп полужару. И с помощью него можно излечиться от множества недугов: от бессонницы, до гнойных мозолей. Не думал, что он такой большой. Дирижабль выдвинулся из тумана неожиданной громадой яркого солнечного цвета. Он светился всем корпусом и напоминал мне корабль, который я видел в порту, только сплющенный, точно прибитый сковородкой. Наверное, в сплющенной форме гораздо удобнее висеть в воздухе. Дирижабль крепился к башне канатом, самым обычным толстым канатом. На одном конце оранжевый летающий огурец, на другом якорь. Просто Площадка была утыкана антеннами разных форм и размеров. Я спрятался за устройством, похожим на стриженого ежа, и стал думать. Это стоило делать поскорей, поскольку холод здесь был знатный, плюс влажность смертельное сочетание. Где-то располагается посадочная площадка. Куда-то должны эти крылатые китайцы опускаться. Палуба, шлюз. Если они так боятся нашего воздуха, то они должны пробираться внутрь через шлюз. Раздумывать-то нечего. Я чувствовал, что суставы перестают сгибаться от холода. Ещё чуть, и я остановлюсь совсем. Поэтому я прицепил топор к поясу, проверил крепление шлема, надел мягкие кожаные перчатки и полез по канату. Стараясь не думать о высоте под. Канат толстый, промёрзший и скользкий. Если бы дирижабль не опустился чуть ниже, вряд ли б лез бы. А так я просто съехал вниз. Дирижабль оказался тёплым. Вероятно, это работала система против обледенения. А может, в Китае просто температура повышенная. На ощупь дирижабль был как кит. Я никогда не щупал китов, не видел китов, только читал. Киты тёплые и шершавые. Этот дирижабль как раз такой. Я полз по поверхности и грелся. Приятно. Наверное, самое приятное ощущение за последнее время. Интересно, это на самом деле кожа? Достал нож. Покрытие оказалось плотным. Но не очень прочным. Под ним оказались камеры, заполненные чем-то наподобие пенопласта, крупнозернистого и почему-то горячего. Ещё одна странная идея посетила меня. Выкопать себе в этом пенопласте гнёздышко, закрыться плотной шкурой и залечь. И в Китай. Никто не заметит. Если они способны строить такие машины, значит, у них с цивилизацией всё в порядке. Конечно, я на китайца не похож, но что мне помешает сойти где-нибудь по дороге? В тихом местечке подальше от всего этого. Прекрасная мысль. Я наслаждался ею минут пять. Затем пополз дальше. Алиса, Егор. Они, наверное, меня ждут. Точно ждут. Кого им ещё ждать? Если их там уже не вылечили до окончательного выздоровления. Дирижабль всё не заканчивался. Я неверно оценил его размеры. Он был гораздо длиннее, чем мне представлялось. Не меньше 60 м, длиннее даже. Посадочная палуба нашлась на корме, как я и думал. Поручни полукругом и небольшая надстройка, похожая на толстый рыбий плавник. Я снял с шеи ключ, который мне выдала Кира. Вход. Схема, которую нарисовал китаец, всплыла в голове. Камеры в конце. После шлюза коридор. Быстро пробежать его, затем направо и вниз, к пульту управления. Ключ походил на плоскую стеклянную карточку, украшенную заковыстыми китайскими письменами. Я вставил его в узкую щель. Вокруг зашипело. Потёк вонючий дезинфицирующий газ. Стена скользнула в бок, и я вступил в тесный тамбур. Над головой у меня замигали красные лампы. Громко запикало. Я почему-то догадался, что надо закрыть глаза и задержать дыхание. Так и сделал. Звук перешёл в резкий писк. Даже через закрытые веки я почувствовал, как над головой вспыхнул ярчайший свет. Меня окатило горячей волной, затем жгучей ледяной Затем вокруг исчез воздух, и комбинезон прилип к телу. Стена передо мной разошлась с тяжёлым резиновым вздохом, и тут же к моему лбу приставили сразу три чёрных тяжёлых ствола. Приятно. Не люблю предателей. Акира не предатель, хороший товарищ. Хоть и китаец, а всё равно своих не сдал. Жаль, что мёртвый. Сейчас уже наверняка окачурился. Отправился в китайские золотые поля. Привет, сказал я. Семьсот восемнадцать.